Скорик бежит через весь двор к воротам, но у ворот его опережает Максим. Он отстраняет Скорика в сторону и открывает калитку. Во двор входит Хая. Исаак кричит с крыльца. «Хая, ты спички принесла?» «Конечно, дядя», — отвечает Хая. «Тебе сейчас отдать или можно с дороги воды попить?» «Можно и потом». Хая в сопровождении Исаака Максима и Скорика идет через весь двор в дом.